Глава пятая. «Лучше не отпускайте зверя, пока вы внутри», — посоветовала Донья Милес. «Пото, может быть, но в первый раз вам иначе будет тяжело». Она подтолкнула их вперед к затянутой светящейся розовой туманной пеленой нише. «Многообещающее начало», — тихонько шепнул Кейр, повернув к Тиму гротескную, словно карнавальная маска, волчью морду. Тим видел, что парню здорово не по себе. Он и сам отчаянно робел и ему очень хотелось сейчас тоже отпустить какой-нибудь скептический комментарий, вот только как назло ничего не приходило в голову. Оба неуверенно шагнули вперёд. Первым, что почувствовал Тим, было странное онемение во всём теле. Они оказались в облаке смутно струящегося розового света, в котором было почти невозможно различить очертания стен небольшого зала. Впереди, на небольшом каменном возвышении, в центре, висело в воздухе нечто. Больше всего это походило на гигантскую шаровую молнию, какую её изображают в фильмах. Сгусток белого огня с крошечными аметистовыми прожилками, живой, пульсирующий и распространяющий попеременно волны тепла и холода. Он делался всё ярче и крупнее и внезапно ослепительно вспыхнул. Глаза резонула неожиданной болью, и Тим зажмурился, но это совершенно не помогло, и тогда он прикрыл их перепончатыми лапами. Он слышал, как рядом, пробормотав какое-то ругательство, упал на карачки Кейр. «Ближе!» Голос прозвучал так громко, что заложило уши, и в то же время Тим понимал, что он раздается не снаружи, а будто бы прямо внутри черепной коробки. Он шагнул вперед, не управляя больше своим телом. «Ближе, юные воины!» Все кости пронзила невыносимые гудящие вибрации, как в трансформаторной будке. В грудь, казалось, закачали кубометр лишнего воздуха. Лёгкие разрывало от боли, но он не мог выдохнуть. Только судорожно открывал рот, словно рыба, выброшенная на берег. Шею пережала невидимой удавкой. Тим схватился за горло и упал ничком. Ему казалось, что от камня пышет жаром, как от раскалённой сковородки. «Я знал, что ждать придётся долго», — звучал голос. «Пока первый не пришёл ко мне с гор вашего северного материка». Перед глазами стремительно замелькали рваные, перепутанные картинки, как во сне. Тим не успевал их осознавать. Ослепительно белые, заснеженные вершины, короткий меч в чьей-то исполосованной шрамами руке, какие-то поваленные ветром шатры посреди степи и наползающая на них огромная чёрная тень, конская грива, развивающаяся по ветру и вдруг заливаемая кровью. Тим был в сознании, но мысли не было. Он казался себе прозрачным, почти невидимым, почти растворившимся. Чувствовал, что острые лезвия розового света, которого он больше не видел, препарируют его как лабораторную лягушку, вытаскивают мозг, заполняют внутренности. «Нас было мало, нас больше». «Ваша сила, наша сила! Ваша сила! Мир к вашим ногам! Поможет нам уничтожить! Убрать дороги самозванцев! Позор нашей расы! Ваш долг!» Внезапно Тим, всем окостеневшим, словно бы закованным в раскаленную стеклянную глыбу телом, муха в янтаре промелькнула и пропала, просто муха в расплавленном «дышать!» Ощутил стук собственного сердца. Он тоже был пронизан этой странной, глубокой вибрацией и в ритме с ней то ускорялся, то замирал. Замедлялся, замедлялся. «Готовы ли вы служить, молодые тулипа?» Онемевшие губы приоткрылись, из горла вырвался хрип. «Готов ли ты?» «Я готов, готов владетель!» Наше солнце умирало. Задумчиво говорил Алекс. То есть, ну да, пускай это было и медленно, но наши ученые тоже уже понимали, что еще пару десятков поколений спустя мы окажемся на грани катастрофы. Это... это просто было ясно как день. И это было очень страшно. Всем было страшно. Ты же наверняка видела такие фильмы, да? Вы ведь все это очень любите. Бояться заранее, живописать, как оно может быть страшно. Верена не смотрела на него. Она остановилась взглядом на кривое желтоватыми листьями пальмы, растущей около скамейки на аккуратно подстриженном газоне, и не сводила с неё глаз. Было невероятно дико от того, что Алекс — тот самый, что ещё учил её в три года ездить на велосипеде, что голос, который она помнила с далёкого детства, сейчас произносит такие бредовые вещи, а самое главное — от того, что она вынуждена в них теперь верить. А какие у неё ещё есть варианты? «Мы? А вы? Те, про кого ты говоришь мы? Кто это?» Алекс повертел в руках хлебную упаковку и с хрустом сложил ее пополам, а потом еще раз пополам. «Мы? Черт, как бы это все получше описать?» — проговорил он после паузы, глядя на свои руки. «Мы не гуманоиды, но да, мы тоже смертные Были смертные Естественно, мы искали секрет бессмертия, бросив на это весь потенциал науки, который у нас был. Речь шла о о превращении сознания в волновую структуру, о слиянии этих структур, совмещении их с другими материальными и нематериальными объектами. Это в самом деле очень трудно объяснить простыми словами, но в действительности это, конечно, голая физика и ничего больше. «В основе материального и нематериального лежат определенные волновые матрицы. Большинство из них не бинарные, а это значит, если использовать теорему простейших частиц... «Алекс, я не понимаю ни слова», — нервно перебила его Верена. «Ну да, конечно», — усмехнулся мужчина, рассеянно проводя пальцем по острому длинному листу разлапистого куста на толстом вытянутом стебле, которого виднелся крошечный, неспелый ананасик. «Прости меня, конечно, незачем увлекаться». «В любом случае мы добились частичного успеха. Группа ученых сумела объединить свои сознания и стабилизировать их в плазменном облаке. Практически они действительно сделались бессмертными, но, как это всегда бывает, эксперимент имел неожиданные последствия для Тулипа». «Тули что?» — переспросила Верена. «Тулипа», — грустно ответил Алекс. «Так называется, вернее, так назывался наш народ. До открытия». Ты понимаешь, всё дело в том, что соединённые в плазме, эти их сознания превратились в единое, совершенно новое. А смена материальной формы парадоксальным образом сменила этому сознанию этические установки. И это было... Алекс нахмурился. Речь шла сначала о массовом совершенствовании нас, тулипа об уничтожении всех, кто не желал или не мог согласиться на трансформ. В вашей истории такой подход, кажется, называется «евгеникой». Сапи, разумный плазмоид, объявил себя символом и целью, знаком величия целой расы, и за ним пошли многие. В самом деле, очень многие из нас. Они меняли внешность до неузнаваемости, экспериментировали с собой и с другими, очень часто даже насильно, не спрашивая согласия. Экспериментировали сначала с теми, кто в нашем обществе оказался беззащитен, ну, вроде ваших бездомных или очень старых, Потом пошли дальше, отбирали детей у родителей, чтобы... Вере не показалось, что голос его чуть охрип. Алекс кашлянул и на несколько секунд снова замолчал, невидящими глазами глядя на опустившуюся на спинку скамейки крупную бабочку с длинным черным в красную полоску тельцем и большими серыми крыльями с ярко-желтой каймой. Потом он опять развернул упаковку, старательно разгладив ее на колени и стал медленно рвать на мелкие кусочки. «В общем, это уже история, давно канувшая в века», продолжил Алекс пару секунд спустя уже нормальным тоном, в котором неожиданно послышались хорошо знакомые в Ирине лекторские нотки. «Но, понимаешь, проблема-то была в том, что эти экспериментаторы на первых порах были слишком успешны. Они назвали себя новой расой, а всех, кто не хотел причислять себя к ней, объявили отступниками. Знакомый сценарий, правда?» «Наверное». Верена чуть растеряно пожала плечами, не отводя глаз от бледных, желтовато-зелёных, похожих издалека на комки застывшей пены крон деревьев, виднеющихся в глубине парка. Она сейчас просто не могла смотреть Алексу в глаза. «Знакомый», — убеждённо повторил мужчина, — «знакомый вневременной и вечный. Наш мир разделился надвое. Началась война, в которой оказалась втянута сотня с лишним поколений». На самом деле, так очень часто бывает на грани гибели. Ведь к гибели к ней просто невозможно быть готовым, особенно если гибнет целая планета. И когда гибель пришла, мы тоже все еще не были к ней готовы, конечно. Алекс снова ненадолго замолчал, зажмурившиеся и поставляя лицо солнцу, свет которого пробивался сквозь густую листву над головой. «Эти кольца из реодия были последней попыткой сохранить остатки нашей цивилизации», произнес он, не открывая глаз. «Каждая из них настраивалась на определенную информационную волну и забрасывалась зондами через известные нам червячные переходы на те планеты, где, как мы предполагали, тоже могла существовать разумная жизнь». При волновом контакте с разумом Риодия активировал канал, и разумный получал способности Тулипа. Способности и... Иногда очень редко память. «Значит, эти браслеты из барахолки у музея Баде», — медленно проговорила Верена. Алекс кивнул, перебирая пальцами острые стебли, растущие около скамейки длинной пожелтевшей травы. «Кольца были заброшены на землю десятки тысяч лет назад, и теперь какие-то из них наверняка могут оказаться в музеях, в антикварных лавках, или, может быть, найтись в каких-нибудь археологических раскопках». «Мы пытаемся отыскать их, но они ведь не подают никаких сигналов, пока не активированы. Это даже не иголка в стоге сена, это песчинки, крошечные песчинки в океане». «Как же вы этого не предусмотрели?» – недоверчиво спросила Верена. «Пойми, это был жест отчаяния, сплошная теория, поэтому мы вообще очень многого не учли». Олег сложил руки на груди, глядя перед собой. Мы не учли, например, что Матрица может посчитать разумными некоторых ваших животных, просто потому что в нашем мире не существовало ничего подобного. Мы не учли, что плазмоид переживёт катастрофу и сохранит при этом осознанность. Подожди минутку, ты опять говоришь «мы»?» Алекс улыбнулся впервые с начала разговора, посмотрев ей в глаза. «Я и мои друзья называем себя Нишур. Это означает «рождённые заново». Мы любим этот мир, как свою новую родину, и поклялись защищать его и его жителей. Но вот тулипа... Знаешь, мы всегда боялись, что их окажется слишком много в числе усылевших. Долгие века они почти не показывались нам, и крупные столкновения наши на вашей земле тоже были очень редки. Кое-что, конечно, осталось в ваших легендах, на старинных гравюрах. Понимаешь, многие вообще не видят нас после окончательного перехода. Это связано с волновыми искажениями. Они зачастую влияют на функционирование зрительных нервов у человека. Алекс прервал себя, виновато улыбнувшись. «Прости, я не хочу опять вдаваться в детали». «Но что им надо этим тулипа? Чего они хотят?» В кустах позади Верены внезапно раздалось невнятное шуршание, и мгновением позже, прямо из-за её спины, заставив девушку вздрогнуть от неожиданности, вспорхнула какая-то птица, больше всего похожая на мелкого коршуна с опрятной белой грудкой. Алекс едва заметно покачал головой. «Это хороший вопрос, Верена», – медленно произнёс он, запуская пальцы обеих рук себе в волосы. «Очень хороший вопрос. Они хотят этот мир». хотят сделать его своим, понимаешь? Ведь нашего мира больше нет. Им мало просто жить среди людей, как Нишур. Конечно, это всё не так просто. На Земле сейчас почти 8 миллиардов людей, поэтому пока они ещё бьют точечно, расшатывают равновесие потихоньку. Последний их масштабный проект стартовал почти сотню лет назад. К счастью, нам удалось предотвратить катастрофу, но очень многих мы потеряли тогда. С тех пор они старались в основном действовать изнутри, чужими руками. Это вообще их любимый метод. В голосе Алекса послышалось презрение. Но вот то, что произошло вчера, это уже объявление войны. Объявление новой войны или продолжение старой. То есть, теперь ту тулипа бросают вам вызов? Да, и нам придётся его принять. Когда они вышли на плато, было раннее утро. Впереди, далеко внизу, раскинулся неспокойный океан, тёмно-сизый, под первыми робкими солнечными лучами. Под ногами поскрипывал растрескавшийся песчаник с пробивающимися из трещин мелкими острыми травинками. Каждая песчинка на земле отбрасывала в сторону длинную острую тень». Тимку слегка знобило, то ли от того, что его заправленная в джинсы рубашка совершенно не спасала от пробирающего утреннего бриза, то ли от слишком стремительного скачка. Он, конечно, всё ещё не умел перемещаться сам, поэтому сегодня Донья Милис просто взяла его за руку и коротко приказала «Прими зверя, аспит». А дальше всё было совсем как на компьютерных картах или в программе-навигаторе, только наяву. Они плавно и стремительно поднялись вверх, снова сквозь бесконечную толщу воды, к мерцающей поверхности и дальше в небо. Так высоко, что Тим мог увидеть, как изгибается вдали линия горизонта. И снова, как во сне, не было холода и не закладывало уши от скорости перемещения, которая, должно быть, была чудовищно высока. Только всё удалялся и удалялся раскинувшийся внизу бесконечный океан. «Ты хоть понял, где мы?» шепнул он Кейру. «Мне кажется, где-то в Южной Америке, бро», также шепотом ответил тот. «Я заметил по очертаниям континентов сверху. Это же вроде как на карте, ага». Рассветное небо светилось бледно-розовым. Далеко вверху по нему были размазаны едва заметные полоски белых облаков. И Тим внезапно вспомнил, как они ныряли сквозь них, спускаясь, как все его тело на мгновение окутало мутное водное взвесь. А потом он увидел... как приближается земля внизу, серая и коричневая, похожая с такой высоты на смятую упаковочную бумагу. «Может быть, я все-таки сплю?» Еле слышно пробормотал Тим себе под нос. Но Кейр услышал и тут же больно вывернул ему ухо. «Эй, пусти, урод!» – возмутился Тим. «Чувствуешь, ага, а? Спишь, типа? Ну, соберись, твою мать!» Сначала Тиму показалось, что в небе появились две яркие, постепенно увеличивающиеся точки, и только когда они приблизились, он различил очертания огромных, широко раскинутых крыльев. У одной из фигур они на солнце отливали темным серебром, у другой – медью. Тулепа опустились на землю, пропахав ее мощными, каждый в хороший кулак толщиной когтями и принимая зверя так стремительно, что у Тима зарябило в глазах. В человеческих фигурах они были похожи на две ожившие статуи, смутно вызывая в памяти иллюстрации каким-то египетским легендам. Сидящие на мощных шеях, огромные птичьи головы с широкими острыми клювами, похожими на орлины, но с по-человечески узкими, поблескивающими красными глазами и с вытянутым, как у змей, зрачком. Мускулистые руки, покрытые то ли жестким оперением, то ли гибкой стальной чешуёй, Почти человеческие запястья и лодыжки, но заостренными, многосуставчатыми, отливающими на солнце сталью когтями вместо пальцев. Впрочем, это зрелище продлилось совсем недолго. Оба тулипа, Тим успел прозвать их про себя, стальным и медным, сделали по несколько шагов вперед, одновременно и плавно опустились перед Сигуном и Донь Емилис на одно колено и преклонили головы, косая земли правой ладонью лапой, а потом скрещивая руки на груди. Снова мгновенная рябь, будто бы раскаленного воздуха, окутала две массивные фигуры, и вот уже перед правителями склонились двое рослых мужчин. Тима поразил тот факт, что оба они оказались одеты в совершенно обыкновенные джинсы и футболки после экстравагантных нарядов правителей и полного отсутствия вообще каких-либо нарядов на половине свиты Вельза. Он уже как-то отвык от мысли о том, что тулипа могут быть иногда и не чуждой человеческой моде. «Рад видеть тебя, Тео, рад видеть тебя, Вильф», низким голосом нараспев сказал Сигун. «И очень рад представить вас вашим соратникам, которые пока не успели вас узнать, ибо миссия ваша была далеко». «Рады видеть и знать, что дело Тулипа продолжает жить», — явно ритуальной фразой ответил поджарый, крепко сбитый и белокожий блондин с грубоватым обветренным лицом, которого Сигун назвал Тео, поднимаясь с колен. «А это значит, новые солдаты-тулипа?» — насмешливо протянул второй с хищными заостренными чертами лица и густыми рыжими кудрями, спадающими на плечи. «Как-то жидковато для воинов, как я посмотрю». они придержать ли тебе длины свой язык, пока его... тебя не вырвал?» — угрожающе пророкотал Вельс, до этого момента молча топтавшийся за спинами управителей. «О, это звучит очень страшно, жуткий монстр!» — Рыжий Вильф демонстративно взялся за сердце. «Интересно, а как на деле?» «Я не собираюсь с тобой драться, если мы на одной стороне!» — злобно процедил Вильф, оглядываясь на правителей. «Да ну, а если я хочу посмотреть, на что ты способен, а, толстое брюхо?» Задорно улыбнулся медноволосый. «На что я способен? Да ты... ты человечешка!» Это было явно первое оскорбление, пришедшее Вельзу на ум. человечешка считающая себя тулипа! Я, в отличие от тебя, уже давно забыл, каково это – пребывать в жалком человеческом теле!» «Нет, ну ты только посмотри, Тео, а ведь он всерьез считает, что это заслуга!» Блондин по имени Тео рассмеялся негромко, но очень обидно. «А ты спроси его, Вильф, на каком человеческом языке он прежде говорил, пока не разучился возвращаться из зверя?» вполголоса посоветовал он, сложив руки на груди. «Такой оригинальный облик, что-нибудь африканское надо полагать, как ты думаешь?» «Не уверен, что хочу знать его прежнюю расу, Тео», — протянул Вильф. «Думаю, мне вполне достаточно того факта, что я здесь, в кругу соратников, где еще никто не принял зверя, вдруг вижу перед собой довольно уродливую помесь крысы с летучей мышью, с обвислыми ушами и смердящей пастью». «Да ты убью!» — взревел Вильс, бросаясь вперед. но наконец-то!» — отозвался Вильф. Он не принимал ни одной из знакомых тиму боевых стоек, только весь как-то подобрался и будто бы перетек в сторону, освобождая Вельзу дорогу. Тот затормозил на полпути, что было, по совести говоря, довольно непросто, потому что весил он в своем двуногом обличье не меньше полутонны и попытался сцапать противника за загривок, но опять потерпел неудачу. Первые пару минут Медноволосый не покидал человеческого облика, но быстрота и текучесть его плавных, почти танцевальных движений говорили о том, что он чувствует себя вполне уверенно, даже не принимая зверя. Он явно использовал стяжку, одну из техник тулипа, меняющих материю, но делал это так стремительно, что за ним практически невозможно было уследить. Временами он оказывался у Вельза за спиной, каждый раз успевая нанести несколько кручённых ударов ногой под мощные узловатые колени, прежде чем зайти с другой стороны и на несколько мгновений остановиться, дразня и вновь провоцируя на атаку. «Ну всё, ты допрыгался, урод!» Монстр сгрёб его за грудки, притягивая к страшной, усыпанной крупными зубами морде и мете-чёрными и стрескавшимися когтями в шею. «Нет, ну очень вонючая пасть!» — поморщился тот и, сложив пальцы на правой руке в сложную фигуру, молниеносно метнул ладонь вперед. Пальцы чуть ли не до середины фаланги погрузились в мерцающую желтым глазницу. Монстр хрипло взвыл, разжимая когти и почти мгновенно перекидываясь, и рванул в высоту. И Вильф тут же вскинул вверх скрещенные запястья и свечой ушел в небо вслед за противником. «Приятно видеть, когда твои воины сохраняют боевой дух», задумчиво произнесла Донья Миллис, наблюдая за двумя мечущимися между облаками стремительными силуэтами. «Я думаю, это вряд ли займет много времени», негромко заметил Тео, запрокинув голову и приложив руку козырьком к глазам. Тим тоже посмотрел вверх. Видно было, как одна тёмная тень рванула в сторону, а потом коса пошла вниз, превращаясь в покрытую кровавыми кляксами фигуру гигантского животного с перепончатыми крыльями. Не успела фигура эта вновь коснуться земли, как сверху на неё рухнула вторая тень, бордово-медная, почти сразу же исчезнувшая в рябе превоплощения но ну что, как мы себя чувствуем?» Получеловек-полуптица с перепачканным кровью, хищным клювом и распоротой правой щекой устроился на своем противнике верхом, с видимым наслаждением запускает длинные стальные пальцы когти тому глубоко в брюшину. Вельс пронзительно заскулил, судорожно колотя перепончатыми крыльями по земле. «Ну-ну, хватит хныкать. Забыл, что можешь регенерировать, да?» М -м -м. «И совсем-совсем некому тебе напомнить, так, бедняжка? А ты при этом еще надеешься справиться хоть с одним не шур?» Тим невольно опустил голову. Не то, чтобы он как-то особенно симпатизировал Вельзу, но от вида того, как тот сейчас глухо подвывая корчится на земле, словно раздавленная лягушка, и как поднимающийся Вильф с тускло светящимися рубинами глаз длинным острым языком медленно слизывает кровь с когтей, прежде чем скрестить на груди жилистой лапой и отпустить наконец зверя, мальчишке делалось не по себе. «Спасибо за зрелище, Тенгу», — одобрительно произнес Сигун. И рыжеголовый, и собирающий волосы на затылке в хвост, довольно заулыбался. «Ну же, хватит валяться, Вельс, не позорь меня. Настоящий воин не должен испытывать жалости не только к другим, но и к самому себе», — наставительно завершил он. И Донья милис кивнула, соглашаясь.